Исключенному из службы поручику параною просившему о презрении его, объявляется. Девице-подляцкой, просившей об избавлении ее от явки к суду и о присылке к ней в дом солдат для расчета с ними, по высочайшему повелению... коллежскому регистратору ГРО, просившему о пожаловании незаконнорожденным детям умершего дяди его отцовского наследия. Жизнь на глазах превращалось в анекдот. Некий бригадир Ипатьев убежал от своей жены в Киев. Там, сказавшись холостым, он женился на дочери генерал-лейтенанта Нилуса. Через год первая его жена, узнав о его вторичном браке, подала прошение на высочайшее имя. На него последовала такая резолюция. «Бригадир Игнатьева, привезти из Киева в Москву, и велеть ему жить по-прежнему с первой женою, а второй его жене велеть быть по-прежнему девицей Нилус. Монарх в России больше, чем монарх. Он есть образ Божий на земли, ее культурный герой и апостол. Его исторический долг перед проведением — регулярное обустройство вверенного ему государства. Примерно так можно выразить логику императора Павла I. Но то была не его личная, житейская логика. То была логика его державного сана. Несправедливо возлагать на него одного вину за притеснение, страх, террор. У Павла были многие исторические ориентиры. Первый в их ряду — его прадед Петр. Не ему ли... «Не Петру великому мы обязаны тем, что любая реформа превращается у нас в национальную катастрофу, а перемена власти в стихийное бедствие? Что цветущее состояние государства предполагает ограбление его обитателей и войну за установление справедливых границ? Что единственным нерушимым законом у нас считается слово и дело государева? Правнук шел по протаренному пути». Он не мог начинать свое царствие иначе, кроме как с актов пробуждения страны от застоя и разврата. Он обрушился строгими карами на ленность, нерадение и казнократство. Он установил стройную дисциплину в военной и статской службе. Он потребовал от государственных чиновников безукоснительного решения всех поступающих дел. К началу XIX столетия возрожденная Россия должна была принять строгий стройный вид Петропавловской державы, империи Петра, достроенной Павлом. И что же? «Так точно», — отвечали подданные своему императору, чтобы не вступать в бесполезные пререкания и не навлекать на себя пущий гнев. Красть стали осторожнее и остроумнее. Стоя во фронте чертили в уме карикатуры на императора. Дела стали решать с немыслимой быстротой и еще менее мыслимым идиотизмом. «Люди остаются людьми». Екатерина знала это и, распределяя исторические цели между фаворитами и избранными вельможами, закрывала глаза на их шалости. Она понимала, иметь власть и не пользоваться ею для себя не в моготу. И она поставила за правило, если кто лично предан ей, и если порученная ему часть государственной машины не крошится в мелкие брызги, пусть разбойничает потихоньку. Страна большая, всю не растащит. А между тем, такому человеку можно и что-нибудь историческое поручить. Император же Павел требовал от подданных жить только для истории. Он искал справедливости, а зла не хотел. Он знал, что делать. Однажды расписать доходы и расходы государства и установить единый бюджет указать раз и навсегда правила поведения в публичных местах, дать служащим устав с пунктуальным распределением их действий. «Законы у нас есть, новых не надобно», писал он еще в 1788 году, и едва пришел к власти, повелел собрать в уложенной комиссии и во всех архивах изданные дотоле узаконения и составить из них три книги законов Российской империи — уголовных, гражданских и казенных дел. Ему в голову не могло прийти, что в законах, этих высших актах исторической справедливости, путаница и противоречие что законы приняты в разное время по разным частным поводам и превращены в общие правила случайно, по ходу жизни. Он не понимал этого и потому так метался в поисках ответа на вопрос «кто виноват?», считал ход жизни отклонением от графика истории. Причины и следствия сложились в его эпоху иначе, чем во времена Петра Великого. У него были не те современники. Они быстро угадали его мифологическую сущность, и его царствование скоро разменялось на цикл скверных анекдотов. В сюжетах этого длинного цикла, как в кривом зеркале, напечатлелись все черты его исторического сана. «Царский гнев» предстал истерикой душевнобольного, «царская воля» — манией идиота, «царская милость» — капризами деспота. Царский суд расправой тирана. Сам же император Павел I превратился в карикатуру на Петра Великого. Люди не меняются, лучше не будут. Пройдет время, придут новые распорядители жизнью, но в стране, где вельможи веками пользовались государственными должностями для того, чтобы добыть себе пока не прогнали или не казнили, как можно больше житейского благополучия, где цари заботились лишь о проложении кратчайших путей к светлому будущему державы, где народное мнение о законной власти это вера в чудесное пришествие богоподобного самозванца. В такой стране Можно хоть на каждом заборе, хоть на дверях всех домов расклеить Конституцию, Закон о престолонаследии или манифеста гражданских свободах. Лучше не будет. В такой стране самое, что ни на есть народная власть, это власть от Бога, от Михаила Архангела, от всех сил бесплотных, то есть ничем не ограниченная, непредсказуемая, карающая мечом, и милующее огнем». Время, конечно, идет. Когда Иван IV пролагал нам дорогу в Царствие Небесное, его трепетали и все преданнейше возгласили грозным. Когда пётр I апостольским же вбивал в нас сознание исторического долга перед Отечеством, его ужасались и все подданнейше нарекли великим когда за то же самое принялся Павел I, его убили. Но уж слишком медленно длится время. Ограничение свобод власти переносится со столетия на столетие, и отдельной человеческой жизни все время не хватает. Сквозь исторические сюжеты, разные по именам действующих лиц, мерцают стереотипные прообразы. То, что было тогда кажется существующим всегда, а герои своих времен мерещатся героями всякого времени. Такова поэтика мифа. Миф не знает выхода из собственного круга.